Глава 26. Даша, вы всегда так беспардонны? Скрипнув зубами, я плотно закрыла за вошедшим дверь. Вообще-то мы с вами даже не знакомы. С чего вы так вырываетесь? Давайте оставим все это на потом, ладно? раздраженно бросил незнакомец. Меня зовут Алексей. И Влад очень убедительно попросил меня вернуть вас обратно домой. Это невозможно, вы же понимаете. Вы вообще в курсе ситуации? Нахмурилась я, приготовившись к сопротивлению. «Конечно», — пожал плечами Алексей. «Вадим Николаевич снова изволил ступить на скользкую дорожку угроз и незаконных махинаций. Полагаю, это не должно мешать ни не вам выполнить то, о чем я вас прошу. Я не могу вернуться, вы понимаете. Неизвестно, что у этого ненормального в голове. Я не собираюсь быть предметом манипуляции и шантажа. Вас никто и не просит». Ваша задача — вернуться и занять свое законное место рядом с вашим мужем и его детьми. В данный момент Влад собирает доказательства незаконной деятельности отца Леры. Коррупция, финансовые махинации. К тому же, самое главное, шантажистка тоже успела натворить дело за границей. Когда доказательства будут собраны, все станет предельно просто. А пока они не собраны, я правильно понимаю, мне предстоит рисковать? Мы сможем вас защитить. Плёхнулся на диван этот невозмутимый человек. «Обо мне не знают, так что у нас есть преимущество. Любые передвижения здесь будут контролироваться, но сбежать я вам помогу». «Каким образом?» Мама вся горела от радости. Кажется, все происходящее напоминало ей ее любимые фильмы про шпионов. Только вот у меня радости не было совершенно. «Это все очень опасно». «Не опаснее, чем сходить в ближайший супермаркет». «Поверьте мне, Вадим Николаевич довольно влиятельный человек, но даже у него есть пределы. О том, что вы покинули эту сию прекрасную страну, будет известно только мне и Владу». Мы молчали. Мои сомнения не были разрушены, но вернуться домой хотелось до безумия. К тому же я понимала, что Влад пытается помочь». Явно он не пытался сделать из меня козла отпущения или как-то подставить, а значит, этому Алексею стоит довериться. Что мы должны сделать? Ехидная улыбка на лице красавца заставила меня поежиться. Оказывается, все было предельно просто. Нужно было просто выйти на улицу, оставив тут все свои немногочисленные пожитки, и сесть в машину, припаркованную напротив у магазина. А если к нам подойдут, они же могут нас остановить. И что они скажут, что следят за вами, и вам нельзя никуда ходить? Нет, на такое никто не пойдет. Когда они очухаются, мы с вами уже будем в аэропорту. И чем же таким они будут заняты, что не заметят пропажи тех, за кем следят? А вот это уже мои проблемы. И еще одна улыбочка, что заставила бы девчонок пищать от восторга. Но не меня. Моё сердце было отдано тому кто сейчас находился в тысячах километров от меня. Было велено выйти из квартиры спустя ровно час, как только он уйдет. Сейчас этот час был для меня сродни пытком. Я не знаю, с каких пор я стала такая дёрганная, но вся эта ситуация выбивала меня из равновесия. Все вокруг меня страшило. Я ужасно переживала за успех происходящего, но сделать ничего не могла. Внутри я понимала, чтобы переиграть этих хитрожопых, Надо быть быстрее и смекалистее. Но меня беспокоило, что за все это отвечал какой-то рандомный мужик, которого я вообще впервые в жизни видела. Правда, был один человек, которому вот вообще все нравилось. Страх, который еще недавно сковывал мою маму, куда-то делся, сделав из нее жену агента 007. «Мам, откуда столько прытия?» «Да шуль, так это же интересное приключение!» «Ну что ты думаешь?» что нас убьют и прикопают, да брось ты. Надо было бы, давно прикопали бы. А так от нас откупились. Деньги мы не тратили, так что легко вернем их владельцу. И вуаля, мы ничего не должны. Мам, ты понимаешь хоть, как это все опасно? Ты накручиваешь себя. Я реалистка. Куда делась моя такая активная дочь, а? Запричитала мама. Этим ты пошла в своего отца. Тот тоже всегда сидел в своей раковине и не был готов к каким-либо авантюрам. Так может быть, это нормально? В этой жизни надо попробовать всё. Час подходил к концу, а сердце все сильнее начинало биться, рискуя выпрыгнуть из груди. И тут, когда уже пришло время выдвигаться, как завопила истошно пожарная сигнализация. «Что это?» — Разъявила я рот, пытаясь понять, по плану это или нет вообще. Бежим! Мама схватила меня за руку и вытащила в коридор, уже заполненный толпой людей. «Да, это тебе не у нас, где от подобного банально отмахнутся и сделают себе еще одну чашку чая. Здесь ответственно относились к любому роду предупреждениям. Поэтому я даже не заметила, как через несколько минут уже стояла около жилого комплекса практически на выходе. «Не стой столбом, ты забыла, куда нам надо?» «Конечно, забудешь тут». Под шум сирены мы успели выскочить на дорогу и быстро перебежать на другую сторону улицы. Где, как и условились, нас уже ждал Алексей, скучающе ковыряясь в телефоне. Будто рядом с ним вообще ничего не происходит. «Женщины!» — закатил глаза он. «Стоило только нам прыгнуть в машину. Вас только за смертью посылать. Там тревога вообще-то. Так наоборот же, ножками двигать быстрее надо было. Хам!» Может быть. Не стал спорить этот нахал. Зато я везу вас в аэропорт, а те, кто за вами следил, ошалело гоняются по комплексу в поисках своих подопечных. И что дальше? А дальше, моя дорогая Дарья, самолет, столица и крепкие объятия вашего мужа, который сильно недоволен тем, что вы не соизволили поведать ему всю правду о происходящем, что даже пришлось вытаскивать вас из другой страны. Упс. Кажется, я попала.